Тверская улица, дом 20. Какофония в архитектуре. Дом этот получил известность после статьи "Какофония в архитектуре", опубликованной в газете "Правда" в 1936 году. Эта публикация сыграла такую же роль в развитии советской архитектуры, как статьи "Сумбур вместо музыки" в развитии советской музыки и "Балетная фальшь" в советском балете. А ещё была статья о художниках-пучкунах. Во второй половине 1930-х годов важнейшие проблемы в области идеологической перестройки социалистического искусства решались именно с помощью таких вот статей. После опубликования которых начиналась травля наиболее талантливых музыкантов, художников, архитекторов. Нередко такие опусы выходили без подписи. Выдвигалась даже версия, что автором ряда статей был сам Сталин, не брезговавший приложить руку к созданию таких вот идеологических постулатов. В статье "Какофония в архитектуре" говорилось: "Некоторые горе-строители весьма своеобразно поняли задачу использования архитектурного наследия. Они бесцеремонно принялись механически копировать разные образцы классической архитектуры и столь же механически и беспринципно смешивать самые разнообразные архитектурные формы. На улице Горького недавно реконструировано и расширено здание наркомата лесной промышленности. Старый, угрюмый фасад этого большого дома-ящика уродовал улицу. Но зачем архитектору Тихонову понадобилось украсить фасад наркоматского здания напыщенными, фальшивыми архитектурными атрибутами? К фасаду дома со стороны переулка приставлены громадные колонны, никак не оправданные и не связанные с композицией всего здания. Архитектор механически перенёс в своё строение формы итальянского палаццо эпохи 16 века. Это предало советскому зданию вид унылого казённого дома. Разумеется, такое механическое и безвкусное применение случайно выбранных форм и деталей старинных памятников зодчества не имеет ничего общего с критическим освоением и использованием лучших образцов классической архитектуры. Считаем мы в статье Какофония в архитектуре Долгое время часть здания занимало также Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности СССР. В прошлом веке на втором этаже дома долгое время жил учёный математик, академик, герой социалистического труда Виноградов. Иван Матвеевич Виноградов прожил 92 года, возраст вполне обычный для советских академиков. Академиком он стал в 38 лет. В 1929 году родился будущий математик в 1891 году в Псковской области в семье сельского священника. После окончания Петербургского университета в 1914 году Виноградов был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. В 1918-1920 годах Он уже доцент и профессор Пермского университета. А в 1920-1934 годах профессор Ленинградского политехнического института и Ленинградского университета. С 1932 года академик возглавлял математический институт имени Стеклова Академии наук СССР. Работы Виноградова посвящены аналитической теории чисел. Им решены проблемы, которые считались до него недоступными. Учёный создал один из самых сильных и общих методов аналитической теории чисел метод тригонометрических сумм. Получил фундаментальные результаты и решил ряд важнейших задач в аналитической теории чисел. Иван Матвеевич Виноградов был награждён помимо прочего ленинской, сталинской и государственной премиями. а также золотой медалью имени Ломоносова Академии наук СССР